Глава 31. Михаил человек обстоятельный, к свадьбе он готовится заранее. Лариса не желает принимать участие в хлопотах, сидит, как обычно, у телека. Но потом Елена Сергеевна начинает замечать, что с девушкой происходят изменения. Лариса веселеет, ведет тихие разговоры по телефону, унося аппарат в ванную, задерживается по вечерам, пару раз от нее даже пахло алкоголем. И тут авторитарная мать дает слабину. Елена Сергеевна настолько уверена в никчемности дочери, что не допускает мысли, что та могла влюбиться в кого-то еще. Нет. Мать решила, что Лара наконец-то заинтересовалась Мишей. А потом наступил ужасный день, когда девушка заявила «Мама, я беременна другого, замуж за Медведева не пойду». Елена Сергеевна чуть не заработала инфаркт. Придя в себя, она устроила Ларисе допрос, а та и не собиралась ничего скрывать, как всегда спокойно выложила правду любовника зовут Анатолий Илюшин. Он живет с матерью, необеспечен зато красив, умен, великолепен, ну и так далее. Есть правда в бочке меда и доброй половины дегтя. Илюшин не собирается жениться на Ларисе. Услыхав о беременности подруги, он велел ей сделать аборт и прекратил всяческие отношения с глупой девицей. Но Лариса все равно счастлива. У нее будет малыш от любимого. Она станет его воспитывать, а Елене Сергеевне придется содержать двух спиногрызов. Придя в себя, мать накидывается на дочь с кулаками, требуя сделать аборт. Но послушная Лариса на этот раз упирается и категорически не желает подчиняться матери. И тогда старшая Кругликова меняет тактику. Она делает вид, что понимает дочь и говорит ей, надо срочно сходить к врачу и узнать, как протекает беременность, за здоровьем будущего ребеночка нужно следить. Наивная Лариса отправляется вместе с мамой к доктору, а тот подтверждает срок беременности и сообщает крайне неприятный факт, если молодая женщина сейчас сделает аборт, то ей никогда не стать матерью. Елена Сергеевна чуть не лишается рассудка. Предстоящее материальное благополучие утекает из рук. Я на секунду остановилась и посмотрела на оцепеневшую старуху. — Одного не пойму. Каким образом вы уговорили Лару ничего не сообщать Михаилу? Она должна была рассказать ему о своей любви к Анатолию. Неужели ваша дочь не понимала, что единственный способ избавиться от ненавистного брака — это честная беседа с Медведевым?» Михаил уехал в командировку. Сиплым голосом пробормотала Елена Сергеевна. «На Украину. Не по телефону же с ним объясняться». «Вам просто повезло», — констатировала я. «Было время для осуществления замысла. Наверное, Лариса думала, что Анатолий рано или поздно увидит своего ребенка и позовет ее к себе. «Дура, дура, дура!» — заорала старуха. Народ со соседними столиками начал оглядываться. Я взяла Елену Сергеевну за руку. «Спокойно. Самое неприятное у вас впереди. Что вы предприняли, когда узнали об Илюшине?» Старуха мрачно усмехнулась. Я же учительница работала, а среди родителей всякие людишки попадались. В частности, был один папаша, начальник отделения милиции. Ну и договорилась я с ним. Ставлю его сыну на экзамене пятерку, а он за это узнает все об Анатолии. И ведь не подвел, за сутки нарыл. Ничего утешительного я не услышала. Хулиган, мелкий жулик, бабник. Некая Нина Авдеева родила от поганца дочь. той на момент знакомства Ларки с мерзавцем было, уже не помню сколько, в пеленках лежала, такая противная, золотушная. — выходили к Авдеевой, — осенило меня. — Да, — кивнула Елена Сергеевна. Я пыталась образумить лару заявились мы к нине матерь божья, нищета, трое в квартирке бабка мать и младенец. Нина хорошо выпивший старуха еле ползает, похоже больная ребенок заливается орёт. Я этой Авдеевой денег пообещала, если она расскажет Ларисе правду про Илюшина. Решила, что тогда моя дура прозреет, поймет, с кем связалась, увидит, что у Анатолия уже есть отпрыск и, вполне вероятно, не один. Нина отработала гонорар, она честно изложила факты. Жила с Илюшином, тот скотина и гад, и сделал ей дочку, теперь денег платить не желает» а девочки даже слышать не хочет. Авдеева живет в полной нищете. Елена Сергеевна привела притихшую Лару домой. Сначала матери показала что в дочери наконец-то проснулось благоразумие. Но спустя пару часов Лариса вдруг начала одеваться. «Ты куда?» – забеспокоилась Елена Сергеевна. «Голова болит, хочу прогуляться», – явно соврала Лариса. «Оставайся дома!» — приказала мать. Но Лариса неожиданно фыркнула. «Хватит мне приказывать!» «Немедленно сними куртку!» — не успокаивалась Елена Сергеевна. Но Лара уже выскользнула за дверь. Старшая Кругликова ринула за дочкой. Она решила проследить за ней, помешать очередному свиданию с Анатолием, а еще лучше устроить парню скандал. Лариса добежала до дома Анатолия, она не заметила слежки, позвонила в дверь, и Елена Сергеевна, притаившись, услышала диалог. «Можно Толю?» — спросила дочь. «Его нет», — каменным голосом ответила незнакомая женщина. «Разрешите войти. Зачем? Я беременна от Толи. И чего?» «Ну, можно с вами поговорить? Нет. Я жду ребенка от Анатолия». Я уже слышала это. — Хочу жить с вами! Тетка расхохоталась. — Мы будем вместе воспитывать малыша, — лепетала Лариса. — Это же радость! Мне много не надо! Стакан кефира в день — и все! Одежда есть! Как-нибудь просуществуем! Я же беременна от Толечки, понимаете? Рожу во внука! — Пошла вон! — равнодушно ответила тетка. У Тольки под каждым кустом по невесте сидит. Если всех св... привичать то им Красной площади не хватит для жилья. Ты что, законная жена?» «Нет», — потрясенно ответила Лариса. «Он тебе обещал в ЗАГС сходить «Нет». «И что тогда?» «Но ребеночек», — лепетала Лара, — «это же серьезно. Он родится, спросит, где папа». «Что ответить?» «Очень просто», — заржала мать анатоля «Записывай за мной. Твоя мать, дура и б... Легла под мужика без росписи, И еще неизвестно, кто твой папочка». «Я с Толей больше ни с кем, докажи». «Ну, не могу». «Надоела ты мне!» — заявила несостоявшаяся свекровь. «Катись, пока в морду не получила!» «Да не шляйся тут без конца, а то в милицию сдам, поняла?» Послышался резкий стук двери, затем сдавленные рыдания. Елена Сергеевна не хотела, чтобы дочь застала ее на лестнице, бесшумно сбежала на первый этаж, но не вышла на улицу, а затаилась в темном пространстве между стеной и мусоропроводом. Мать решила посмотреть, куда двинется дочь. Для этого Лару следовало пропустить вперед и пойти за ней. Лариса спустилась вниз. Елена Сергеевна осторожно выглянула из укрытия. Дочь заливалась слезами, стоя лицом к окну. Внезапно Лара схватилась руками за лицо и замолчала. Елена Сергеевна затаилась похоже дочь кого то увидела стукнула дверь в парадный вошел низкорослый парень чуть косолапя он двинулся к лестнице милый киусь к нему лара ну ё моё раздраженно воскликнула анатолий чё ты тут делаешь твоей маме приходила зафигом как же у нас ребеночек у тебя уточнила люшин я детей не рожаю сыночек общий значит уже сыночек издевательски поинтересовался люшин может девочка быстро поправилась с лариса какая разница любому ребенку нужен отец а я тут причем но толенька толенька тебя переклинило это твой ребенок ну цирк чон с печатью на лбу вылезет штамп стоять будет Илюшин? «Толечка!» «Сказано, отстань!» «Любимый, от сука!» «Я убью тебя!» Звенящим голосом заявила Лариса. «Если на мне не женишься, то никому не достанешься!» Старуха замолчала. «И что случилось дальше?» Сухо поинтересовалась я. Елена Сергеевна склонила голову на бок. Там стояли в углу такие железные палки, уж и не знаю зачем, Лара схватила одну из них и опустила люшину на голову. Ужас! Дальше. Ударила она и замерла. Дальше. Я выскочила из укрытия, схватила дочь, и мы убежали. Нам повезло, вечер был холодный, ветреный, во дворе никого, Нас никто не видел. Но милиция почитала случай ограблением. «Да, да — Да-да! — лихорадочно закивала Елена Сергеевна. — Это я придумала! Вытащила у него из кармана кошелек. Вы не растерялись. Надо было спасать дочь, понимаете? Я не хотела, чтобы Ларочку посадили в тюрьму. Ужасно! Я мать зэчки Позор! Куда вы дели орудие убийства? Вы о чем? «Железную палку, которой стукнули Анатолия. Где она?» «Где?» — ошарашенно переспросила Елена Сергеевна. «Не знаю». «Вы ее несли с собой?» «Нет, конечно. Это ужасно — тащить окровавленный тяжелый пруд. Он пачкал руки ржавчиной». Я уставилась на старуху, затем тихо сказала. «Следственная бригада осмотрела место происшествия» и забрала орудие убийства. «Куда? Зачем?» начала дергаться старуха. «На палке остались отпечатки пальцев. Может быть, нити с одежды убийцы, ее волосы. Если преступника найдут, то следователь сравнит. Прошло двадцать лет!» перебила меня старуха. «Пруд давно выбросили!» Если честно... Я не знаю, в течение какого времени хранят улики по делу, которая превратилась в висяк, но ведь и старуха понятия не имеет о заведенном порядке, а в покер выигрывает лишь тот, кто умеет блефовать. — Ну что вы! — снисходительно улыбнулась я. — У сотрудников МВД даже пылинка не пропадет. Можете быть уверены, все аккуратно уложено в пакеты, пронумеровано и ждет своего часа. Елена Сергеевна стала сереть. «Да?» «Да!» — твердо ответила я. «Поэтому не врите!» «Я!» — попыталась изобразить негодование старуха. Судебная медицина — точная наука, не обращая внимания на дешевый спектакль, продолжала я. Илюшин был низенький. Специалисты, работавшие с трупом, установили, что удар нанес человек, чей рост составлял примерно метр шестьдесят восемь сантиметров, а Лариса — значительно выше. Она — вровень с Медведевым. «Откуда вы знаете?» — прошептала старуха. «У Михаила в кабинете есть несколько фотографий первой жены. Одна из них свадебная». «Видно, что невеста одного роста женихом, так?» Елена Сергеевна сцепила руки в замок. «Не пойму, о чем вы говорите?» «А вот вы, — продолжала я, — невысокая». «И что?» Я вынула из вазочки салфетку и стала складывать из нее кораблик. «Помните?» Мы раньше, когда я приезжала к вам домой, говорили об Илюшине. — Да, — опасливо кивнула старуха. — Я все не могла понять, чего вы с такой легкостью дали мне его адрес. Ну, нелогично отправлять меня к человеку, который способен прийти к Михаилу и сообщить тому правду о Ларисе. Только вы забыли во время той беседы упомянуть о смерти Анатолия. Вы ничем не рисковали. Мертвые, неболтливы Просто, к слову, не пришлось попыталась оправдаться Елена Сергеевна. Я ни в чем не виновата. Я обожала Лару, обожала Настю, обожаю Мишу и Таню. Откуда вы знаете, что пруд, которым убили Илюшина, пачкал руки ржавчиной? Резко перебила я Елену Сергеевну вы его держали. Тяжело убить человека. Но коктейль «Жадность» придал вам силы. Вы не хотели быть бедной, прилететь как фанера над Москвой. Елена Сергеевна стала валиться на бок. Я вскочила, подхватила старуху и велела подбежавшему официанту. Не волнуйтесь, ей стало плохо от духоты. Помогите донести ее до машины. Придя в себя, Елена Сергеевна зашептала. — Где я? — В моем автомобиле. — Как я здесь очутилась? Голова болит, — заныла бабка. — Так откуда вы знаете, что пруд пачкал руки ржавчиной? — безжалостно продолжила я прерванную беседу. — Понятия не имею, — затряслась старуха. — Он выглядел грязным, ну и... — Ладно, — кивнула я. — Сама расскажу как обстояло дело. Думаю, Лариса кинулась на Анатолия, но парень легко скрутил ее и швырнул на пол. Она сильно ударилась и потеряла сознание. Илюшин наклонился над любовницей. И тут вы мигом сообразили, какой шанс сам собой идет вам в руки, схватили стоявший у стены пруд и с размаху опустили его на голову Анатолия. Елена Сергеевна вжала в спинку сиденья. «Нет!» — обморочно прошептала она. «Нет!» Но по выражению ее лица мне стало понятно. «Все мное сказанное — правда». Дальше события начали развиваться, как в кино. Лариса очнулась, увидела тело Илюшина, обнаружила в своей руке железку. «Нет, нет!» Вы испачкали ей пальцы и одежду кровью. Только руки... Ой, нет, это неправда!» Я усмехнулась. «Елена Сергеевна, поймите, я знаю всё Вам удалось убедить дочь, что она совершила преступление. Вы сказали Ларе, что следили за ней исключительно из благих намерений, боялись, что она наделает глупостей. После того, как Анатолий толкнул вашу дочь, она упала, потом вскочила и ударила его. И дочь вам поверила. Она испытала сильный шок, лишилась чувств. А вы внушили ей, «Деточка, ты убийца», орудовала прутом в состоянии аффекта. Дальше просто. «Вам действительно повезло. Милиция халатно отнеслась к делу, его списали в архив, объявили Анатолия жертвой грабителя». Лариса вышла замуж за Михаила. Небось, вы уверили ее, что ребенок должен расти в полной семье и быть материально обеспеченным. Только обеспокоились вы не о внучке, а о себе. Но Лариса и тут вас подвела. Ее начала мучить совесть. Она страдала, плакала. «Дура!» Внезапно заорала Елена Сергеевна. «Мерзкая идиотка! Всю жизнь я за нее старалась, выпихнула ее замуж. Пусть скажет мне спасибо, иначе могла бы случиться беда. Узнал бы этот Илюшин, что Ларка удачно пристроилась и начал бы шантажировать кретинку. Так нет же! Она нюни распустила, ревела, повторяла «Я убийца!» и вы сумели убедить зятя в душевной болезни Ларисы. — Она есть психопатка, — завизжала Елена Сергеевна. — Нормальный человек прибьет кого-то и забудет, а это... Я молча слушала старуху, она торопливо выкладывала правду.